Глава 18. Лишь длительный застой в мыслях и делах послужил оправданием для нашего похода. Не знаю, как Иса достала эти билеты, наверное, карман подсуетилась, но мы сидели на центральной трибуне. Лучше наших мест только именные ложи правительства и высшей аристократии. Ирэн и Мартин тоже на церемонии, но не с нами. Сидят в отдельной ложе вместе с Анжеликой и остальными важными персонами рода Дюран, зарабатывают авторитет. Немного жаль, что с нами нет Евы. После открытия кафе она вернулась в часть. Марка занят кафе, приходит домой усталый и счастливый, а Анна отказалась идти в людскую толчею с Пилар, сказав, что посмотрит открытие в записи. «Мы с Асабель разглядывали команды, проходящие по стадиону совсем как на старушке земле. Громкоговорители вещали о возрожденных традициях, которые помогут укрепить мир во всем мире. Самая внушительная делегация – африканская. Маги и не маги, там как на подбор, рослые с хорошо развитыми мышцами, играющими под тонкой тканью. Ни в одной команде нет столько колоритных спортсменов. Иса лишь хмыкнула, когда я поделился этим наблюдением». «Сделать мускулатуру рельефной можно за пару недель. Объем — не показатель скорости или силы. Уровень подготовки можно оценить только на беговых дорожках и в фате». Солана — фанатка именно водных видов спорта. Она заранее приобрела билеты на финальные заплывы, достала их через спекулянтов, в втридорога. Наверное, спустила все остатки жалования. Кстати, одета лейтенант в новое платье». Подешевле, чем купленное в короне, но тоже дорогое. Видимо, девушке понравилось выглядеть состоятельной особой. Открытие шло своим чередом. Прошли делегаты со всех континентов, закончились показательные выступления отдельных спортсменов и артистов, в воздухе над стадионом то и дело возникали иллюзии, изображающие известных спортсменов, чемпионов в разных видах спорта, показывали моменты их триумфа, награждения и призы. За все время церемонии открытия я не заметил ни одного сюжета, который бы напомнил о конфликтах и войне. Разве что показали баталию древнего мира, как Пресветлая спустилась с небес, прекратив этим войну и даровав идею Олимпиады. незабываемое яркое зрелище, особенно в наступивших сумерках. «Вам понравилось?» – спросила Иса, когда мы вышли к стоянке такси. «Очень. Никогда не видел столько знаменитостей в одном месте. Артисты, спортсмены, политики. Как думаете, кто станет победителем в общем зачете?» «На Фате Европе будет очень сложно», — сожалеюще признала Иса. «У англичан есть Кертис и Смит, у африканцев Мьянма и Эрна, у американцев целая компания отличных пловцов, то да и австралийцы тоже сильны». У нас разве что кармона наверняка выиграет золото на километре. Остальные наши спортсмены примерно равны зарубежным. Есть еще гребли и парусная регата? В парусной рекате допускаются применение магии. Там соприсофы и места будут сорифноваться англичане и австралийцы. У них водные и воздушные маги традиционно сильны. А в крепле? Да, пожалуй, там наши смогут себя показать. Особенно в королевских конках восьмерок. И в Твойках, на марафонской дистанции. Братья Ортис, как же я о них сопыла! Мы пошли на стоянку такси и пристроились в конец небольшой очереди. Перед нами было несколько компаний, слышался смех, обсуждение достоинств и недостатков команд. Сзади тоже подошел народ. Высказывания были совсем не такие критичные, как у Исы. Если я правильно понял, то большинство было уверено, что Европа возьмет практически все золото. По отношению к африканцам высказывались крайне негативно. Проклятия сыпались постоянно, причем чем моложе были голоса, тем громче они звучали. Пару раз слышались обещания прибить первого же африканца, который встретится на пути, а также крепкие высказывания в адрес правительства, которое допустило на нашу землю этих уродов. Я даже оглянулся на такие заявления. Угрозами сыпала компания молодых людей, большинство из которых были одеты в военную форму. «Такси!» — дотронулась до моего локтя Иса, и мы шагнули к подъезжающей машине. «Доминик Каррера!» — внезапно раздалось сзади, заставив нас замешкаться. Окликнул меня высокий брюнет из шумной компании. Мундир курсанта пехотного училища, нашивки второго года обучения, значки за отличную службу а также свежий перегар и эмоции, бьющие через край. Недоверие, надежда, предвкушение — это еще кто? Да, сударь, это я. Лицо курсанта исказилось в злой гримасе, и он почти пропел. «Как же давно я вас искал, сударь!» Кулак кадета мелькнул перед глазами, и в голове взорвалась галактика, разлетаясь разноцветными звездами. Очнулся уже на проезжей части у колес такси. С трудом подняв голову, я осмотрелся. Военного держали его приятели. Перед ысой бледнял щит, отразивший фаербол в ночное небо. Лицо нападавшего было перекошено от ненависти и бешенства. Кулаки были покрыты каменными наростами. Поднявшись на ноги, я пошатнулся, но устоял и приблизился к курсанту. Левая сторона лица стремительно опухала, шевелить челюстью было трудно, рот был наполнен осколками зубов и кровью, смешанной со слюной. «Обзовись, смертник!» Сплюнув, прохрипел я. «Не узнаешь меня? Я Алехандро Бенитас, жених Габриэлы Дельгада, которую ты убил на арене!» «Нищий выскочка! Ублюдок! Это ты виноват в ее смерти! Убью!» Отшвырнув спутников, маг рванулся ко мне, но был остановлен стеной Солана. Вот оно что! Да, Валерия Дель Гадо упоминала об этом типе, а Габби сказала, что женишок был влюблен в нее с семи лет. Габриэла ему не досталось, и он решил отыграться на мне? Или он просто пьян? Да какая разница, эта скотина уже покойник. Толпа, глазевшая на бесплатное шоу, предвкушающе затихла. «Не здесь и не сейчас». Я посмотрел на приятеля Алехандра, остановив взгляд на самом трезвом. «Мои секунданты свяжутся с вами, господин...» «Курсант Моралес, Энрике Моралес, третий курс пехотного училища. Я буду ждать ваших людей завтра до десяти утра, господин Каррера. Вы знаете адрес нашего училища?» «Я найду тех, кто знает, господин Моралес». Я отвернулся от Бенитаса, смотревшего налитыми кровью глазами. Толпа расступилась, когда мы с Соланой двинулись к такси. И Сабель держала щит до тех пор, пока мы не сели в машину. «Куда едем?» – спросил таксист, с интересом разглядывая меня. Даже обернулся, видимо, моя опухшая рожа не влезала в зеркало заднего вида. «Квартал МС. Знаете, где это?» «Конечно». «Быстрее, пожалуйста!» Откинувшись на спинку сиденья, я принялся колдовать с источником. Получалось откровенно хреново. Примерно треть от привычной скорости каста. Плохой из меня маг. «Фам помочь?» — предложила салана и я с благодарностью кивнул. Прохладные пальцы окутались зеленью, лицо закололо и зачесалось, как обычно бывает при ускоренной регенерации. Девушка занималась исцелением почти всю дорогу, и из такси я выбрался почти как новенький. Остановились мы не у дома Альва, а у особняка Кана. Я не хотел тревожить Анну своим видом, хотя и понимала, что лишь оттягиваю неизбежное. «Опухоль спала, синяк почти исчез, а вот с выпитыми супами и трещиной в челюсти пока придется смириться. Нужна нормальная обстановка и время», – отрапортовала Иса. «Сойдет и так», – прошепелявил я. «Госпожа лейтенант, вы будете моим секундентом?» «Я как раз хотела поговорить об этом». «Томиник, вы не можете траться на туэли, твердо заявила Исабель. «Почему это?» – удивился я. «Вам не позволят». «Кто?» Генерал Те Капрера, как старший офицер, и герцог Те Вега, как ваш куратор. А еще есть майор Алонсо, в подчинении которого находится наша лаборатория». По закону вы должны спросить у них разрешения, а ваш соперник у своего командира и начальника училища. Вряд ли Бенитес его получит, и я, как старшая по сфанию в вашей группе, запрещаю вам это. «Значит, буду драться без разрешения», – пожал я плечами. «Я эту мразь по стенке размажу, и я вам не подчиняюсь, Иса. Наоборот, это вы в моей группе». «Вы нарушите присяку!» «С чего бы это? Да если и нарушу, плевать! Так вы будете моим секундантом или нет?» Лейтенант в замешательстве посмотрела на меня, а потом через силу кивнула. «Только учтите, нужно не менее двух святителей с каждой стороны. Может быть...» «Есть человек, который не откажет!» Перебил я. «Идемте, наверняка Мария здесь!» Как ни странно, но Лолы в особняке не было. Я почесал голову и попросил Фернанда разыскать графиню. Тот кивнул и пододвинул поближе телефон. Мы с салана отошли в сторону, чтобы не мешать. «Вы Ферины Таминик Опять принялась за свое Иса. «Вы, как маг, еще не восстановились. Физически слабы. Скорость и реакция явно ниже нормы. Как высванная сторона, Пенитас будет вправе выбирать оружие». «Надеетесь, что противник выперет окнестрел? «Это вряд ли этот урод будет играть тесно. Он слишком меня ненавидит». Я пожал плечами и предположил. «Будет либо магия, либо рукопашка. Видели же, как он лез с кулаками?» «Это еще хуже», — ответила Иса. «Он маг камня и огня. К тому же заметно тяжелее вас и явно занимается рукопашным поем. Ужар у него хорош», — я дотронулся до ноющей челюсти. «На мне плевать, один из нас должен сдохнуть». «А почему вы так переживаете, Иса? У вас в части никогда не было дуэлей?» «Пыли. На одной я присутствовала в качестве зрителя. Это было отвратительно. Одна из участниц погибла, вторую расшаловали. Лично я считаю, что туэль — это безответственный поступок». Армия потеряла двух опытных офицеров, на подготовку которых страна потратила время и деньги. А знаете, почему они тролись? Это неважно. Да, впрочем, вы правы. Причина Трятуэли была херунтовая И вы хотите поставить на кон свою жизнь, свою работу? Если вас убьют, кто защитит вашу семью? Вы об этом подумали? Иса... Что бы вы сделали на моем месте? Встали и ушли? Пенитес – путающий офицер, а вы – военный контрактник. Для таких случаев есть суд офицерской чести. Не думаю, что курсанта похвалят за напотение в пьяном виде, да еще без предупреждения. А если учесть ваши ранение. Хватит, прервал я разошедшуюся салана Я принял решение. Вы напрасно пытаетесь меня отговорить. Так и доложите, Кармен. «Что вы имеете в фиту, господин Каррера?» Заледеневшая Иса уставилась мне в глаза. «Что я шпионка генерала Капрера? Ваш намек оскорбителен, знаете ли! Я прикрывала вам спину в пою, а вы мне не верите? Мы с вами работаем в одной команде! С Ефой я могу оказаться в одном экипаже!» Обычно спокойное лицо Исы потемнело от гнева, в голосе зазвучал металл. А самое главное, лейтенант ничуть не кривила душой. «Что касается этой нелепой туэли?» Продолжила она отчитывать меня как мальчишку. «То мне не нравится ситуация, когда братья по оружию хотят прикончить друг друга. Я уже теряла семью и не хочу опять хоронить близких, особенно если те решили сделать глупость». Я немного смутился от убежденности лейтенанта в своей правоте. Не успел подобрать слова, как меня позвал Кана. Подняв трубку, я услышал на том конце голос Марии. Кажется, она тоже не в форме, но язык еще не заплетается. «Доминик, мальчик мой, ты наконец-то вспомнил обо мне!» «Госпожа графиня Демендес, добрый вечер! Прошу вас быть моим секундантом на дуэли с Алехандро Бенитасом, официально заявил я. Голос Марии недоверчиво протянул. «Что-то я не поняла. Малыш, ты что, тоже пьян? Какая еще нахрен дуэль? Кто ее допустит?» «Бенитес будет ждать моих секундантов завтра в десять утра, а у меня только один, младший лейтенант салана Госпожа Мария, вы должны мне помочь». «Да с чего это?» возмутилась Лола. «Между друзьями нет секретов, а вы кое о чем умолчали». После недолгой паузы Деменда сглухо спросила. «Ты сейчас у Фернанда? Иса с тобой?» «Да, госпожа салана будет моим секундантом. А вы?» «Ждите. Я сейчас приеду». Послышались короткие гудки. Я положил трубку на место и посмотрел на Кана и Ису. «Она приедет». «Я могу предложить вам легкий ужин, госпожа салана Фернандо вспомнил о правилах гостеприимства. «У нас есть морские блюда от Марка, господин Каррера». Иса сдержанно кивнула, а я уточнил. «Мне суп-пюре и кана, без сухариков, пожалуйста». После церемонии открытия Олимпиады мы и так собирались посетить кафе, вот и поедим дядины деликатесы в домашней обстановке. Управляющий отвел нас в гостиную, а сам поспешил на кухню. После ужина прошло полчаса томительного ожидания, но вот раздался звонок, и Фернандо пошел открывать двери. К моему удивлению, на пороге стояла не Мария де Мендес, а незнакомая капитан в форме военной полиции. «Младший лейтенант салана господин Каррера, прошу следовать за мной».